Глава третья. Как проходит удачный день Турниры Рикард любил. Ну а что легкие деньги? Да и работа была простой: сиди в углу, поглядывай что да как за карточным столом. Еда и выпивка за счет заведения. Тибальт часто подбрасывал такую работу Рикарду: быть смотрителем на турнирах. Рокна готовилась к карнавалу и осеннему балу невест. В город стекались гости. Невесты и их семьи на бал, купцы на ярмарку, игроки на турниры, а воры и нищие, чтобы поживиться, чем боги пошлют. Все постоялые дворы были забиты людьми, ярмарки гудели, на площадях ставили помосты для театральных представлений, развешивали флажки и гирлянды. Кто-то проигрывал состояние, кто-то его приобретал. А для тех, кто устраивал турниры, таких как Тибальд, наступало золотое время. Кое-что от этих золотых рек перепадало и Рикарду. Только в этот раз Тибальт обещал заплатить не деньгами, а информацией о человеке, которого Рикард искал уже очень долго. Он не спеша перекусил яичницы и оладьями с медом, глядя, как за большим столом таверны нарастает напряжение. Играли одиннадцать человек. Три князя из Таласа, похоже, что братья. Купец из ртана, три богатых отпрыска знатных семей Рокны, черный, как уголь, Вер со странным именем Абалал обид. Купец из Эддара, ростовщик не пойми откуда, и еще один человек, по внешности которого Рикард никак не мог понять, кто он такой. Больше всего он смахивал на пирата, надевшего приличное платье, и вел себя так же, довольно развязанно и нагло. Его звали Сейд. То ли это было прозвище, каких много у людей на побережье и в портовых городах, то ли имя, хотя и странное, но в своей жизни Рикард встречал немало странных имен. На каждом из игроков были амулеты и защитные знаки. К игре эти люди относились более чем серьезно. Первый круг уже прошли. Князья из Таласа взяли банк, и Рикард решил, что они, конечно, договорились обо всем заранее, и будь тибальт чуть осмотрительнее, не пустил бы их втроем за один стол. Сейд искоса на них поглядывал и, видимо, пришел к таким же выводам, и это обещало закончиться дракой. Но драками заканчивался каждый второй турнир, и в этом ничего странного не было. Собственно, за этим Рикард и был здесь. Следить, чтобы никто не пытался жульничать с помощью колдовства. То, что за колдовство полагается костер на побережье, знал каждый дурак. И то, что у ирдионские рыцари шныряют в поисках поживы по таким вот местам, тоже ни для кого секретом не было. Для того и нанимал Тибальт Рикарда, кому нужны неприятности с Ордеоном. Но азарт и жажда легких денег были у некоторых игроков все же сильнее страха. И всякое могло случиться. Потому время и место озвучивались лишь накануне и передавались из рук в руки только проверенным людям, чтобы ненароком не привлечь внимание Ирдиона. И неписанное правило таких турниров гласило «Любая магия запрещена, кроме защитной». Нельзя пытаться считывать карты или мысли, нельзя влиять на чужую волю, ставить блоки или делать отражения. А вот защищаться можно. И каждый игрок был увешен амулетами, как врача огадалка бусами. У Сейда на запястьях Рикард увидел даже особые татуировки, арры, какие делают рыцари Ордиона, да еще и Аяара из некоторых прайдов. И это было интересно. На рыцаря он как-то не тянул, а для Аяра в нем, пожалуй, было маловато спеси. Пока что правила никто не нарушал, но на первом круге обычно этого никто и не делает. Вот когда на кону будет чье-то состояние, тогда другое дело. Беру рыцаря. Три костра. Чума против ваших королей. Ведьма против рыцаря. Карты шлепались на стол все громче, служанка подливала вино, а под потолком сгущались тучи. Будь талаские и князья поумнее, они бы не подыгрывали друг другу так открыто, но, судя по всему, это был их первый серьезный турнир. Сейд щурился, и было понятно, что он считает карты и при этом думает, как бы врезать кому из князей. Эддарский купец пыхтел, потел, вытирал огромным платком покрасневшую шею, ракницы бросали друг на друга косые взгляды, и абсолютно всех раздражал ростовщик, который перед каждым ходом очень долго думал. Один только обалал обид, был невозмутим, как и беновое дерево, лишь изредка склонял голову вправо, заставляя покачиваться перо на лиловом тюрбане. — Ну что? — шепотом спросил Тибальт. Пока ничего. А кто этот сейд? — спросил Рикард, аккуратно вырезая ножом фигурку лошади из куска дерева и из наблюдая за игрой. — Сейд? — Да он впервые у нас, но мне сказали, человек надежный. — Хм, и только? — Да, не переживай насчет него. — Как скажешь. Только он жаждет отделать этих бестолковых таластов даже больше, чем выиграть у них. А еще он считает карты. Ты зря посадил их вместе. — Поглядим, как пойдет дальше. И снова таласские князья взяли банк. Сибальд сделал новую раздачу. В комнате становилось жарко. Первым не выдержал Эддарский купец. Ему не везло с самого начала. Рикард увидел, как он положил на колено монету из темного металла, и от нее сквозь старую толстую столешницу потянулись в колоде карт прозрачные щупальца. «Первый есть!» — шепнул Рикард, указав глазами на купца. Когда того вытаскивали из-за стола, он сопротивлялся и кричал, что ничего плохого не сделал. А Сейт внимательно посмотрел на Рикарда, и взгляд этот ему не понравился. После следующей раздачи не повезло таласцам, и банк взял ростовщик. Случайно. Сейт усмехнулся и отпустил пару колкостей в сторону князей. Первая перчатка была поднята. Разобраться друг с другом они обещали сразу после турнира. Король берет королеву. Две чумы. Ковин ведьм. Святой отец против Ковина. И комбинация была идеальной. У таласских князей был хороший расклад, но у Сейда было три святых отца, уверенная победа, и он тянул время, повышая ставки, тарабанил кончиками пальцев по столу, крутил амулет на шее и лоб тер, словно в сомнениях, а князья довольные переглядывались, и ставки росли, как на дрожжах. Но что-то было не так. Три святых отца пришли к Сейду один за другим, редкая удача, настолько редкая, что Рикард не поверил. Он вообще не верил в случайности. Случайности — это знаки, это подсказки судьбы, и надо быть слепым, чтобы их не видеть, и дураком, чтобы их не замечать. Он бы заметил это и раньше, если бы не запах дыма, который преследовал его с самого утра. Вот он и подумал, что этот дым ему все еще мерещится. А он не мерещился. И в тот момент, когда всем осталось взять по последней карте, Рикард понял, что этот запах реален. Тяжелый, смолистый, дымный дух, горячий песок, хвоя и высушенные на солнце фрукты — Так пахнет камень священного дерева, красная смола, именуемая в шумане Драконья Кровь. И если бы не его чуткий нос, никто бы и не узнал. Драконья кровь неощутима для обычного человека, но она может скрыть любые следы магии. Вот только откуда она у него? Сэйд, произнес Рикард тихо наклоняясь к Тибальду и откладывая незаконченную лошади нож, убирай его. Демоны Аша, проклятый дым! Нужно было сделать это раньше. Сейчас у Сейда уже почти банк. Он будет очень зол. — Ты уверен? — спросил Тибальд. — Уверен. — Точно? Если он так тебе дорог, зачем ты меня позвал? — Ну хорошо, хорошо. Последние карты разошлись по кругу. Ставки были высоки, как никогда. И в этот момент Сейду выдали белую метку. Нужно покинуть стол. — С какой стати? Ноздри Сейда затрепетали, и брови сошлись на переносице. «Рик», — Тибальд кивнул ему подойти, — «это наш Смотритель». «Смотритель? Надо же!» Сейд поднялся, по-прежнему закрывая карту от любопытных взглядов. «И что же ты высмотрел, Смотритель?» «Камхин, эмир от Илье», ответил Рикард по шумански а сайда халар, тахеле?» — Сейд прищурился. Но Рикард лишь покачал головой. карие глаза Сейда почернели, и губы исказила презрительная усмешка. Он стоял в упор, глядя на Рикарда, но тот не отвел взгляда. За столом повисла напряженная тишина. Даже лица таласских князей вытянулись в недоумении. — Ты должен уйти, — сказал Тибальт негромко. сейт перевел глаза на соперников, щелкнул пальцами так, что карты взлетели вверх и упали на стол. И при виде трех святых отцов лица князей от удивления вытянулись еще сильнее. А затем, чуть наклонившись вперед, сейт произнес тихо по-ашумански. — Да, Хельхавин, Хая! «Тай Халлар, пожал плечами Рикард и вернулся на свой стул. сейт вышел из-за стола, передернув плечами и удалился, высоко вздернув подбородок, а игра продолжилась, но уже с меньшим накалом. «Что он тебе сказал?» — спросил Тибаль, присаживаясь рядом. «То, что всегда говорят в таких случаях». Рикард снова взялся за деревянную лошадь. «А именно?» «Что я пожалею об этом?» «Почему?» Он рассчитывал на братскую солидарность братскую разве он тебе брат что это значит тибальд придвинулся ближе это ничего не значит тихо ответил рикард я сам по себе он сам по себе я сказал что он мне не брат а значит я ему ничего не должен и откуда ты знаешь о Шуман? — тибальд я много чего знаю и мало что из этого тебя касается он все понял и ушел ты же за это мне платишь тибальд отодвинулся видно было что ему не понравился ответ к слову об оплате «Человек, которого ты искал?» Рикард посмотрел из-под лобья. «Да?» «А ты знаешь, что он орионский аладир?» «Я знаю, кто он. Так ты его нашел?» «Он не так давно переехал в дом на улице Мечников, комната над аптекой Фило. Но я бы хотел предупредить тебя, не стоит связываться с рыцарями Ордиона, чем бы они тебе не насолили». «Я знаю». Рикард прищурился и скупо кивнул головой. «Плата принята». Турнир закончился вечером, и Рикард поспешил на скотобойне. Солнце висело на ладонь над горизонтом, и он торопился. Не стоит заставлять кадры Аркембала ждать. Нужно побыстрее закончить с этой глупой дуэлью, ведь сегодня у него более важная встреча. Встреча, к которой он шел очень долго. С того самого дня, наверное, как проклятый дым поселился в его кошмарах. Ракнийский барит и Рикард не любил. Так называемый городской меч, новомодное и бестолковое оружие позеров. Тонкое короткое лезвие, богато украшенная ручка и гарда с серебром, золотом и гербами. Каждый юнец на побережье, да теперь и в Центральной Каринтии, предпочитал его. А чаще просто норовил похвастать богатым убранством перед соперником и дамами, нацепив Бориту на такую же богатую перевязь. Впрочем, Рику было без разницы, на чем драться, хоть на аярских яргах, хоть на кулаках. Когда он подъехал к скотобойням, солнце уже пряталось в облака над горизонтом, окрасив их густым багрянцем, и сумерки вот-вот обещали смыть все краски, превращая день в ночь. Он спешился, постоял немного, прислушиваясь, и потянул носом в воздух. Нюх у него, как у собаки. Впрочем, у него всегда был очень чувствительный нос, как и у его матери. Но с той поры, как он попал в шуман и начал тренироваться, то стал слышать запахи не так, как обычный человек. И иногда это сильно мешало, но помогало чаще. Вот и сейчас он услышал их раньше, чем увидел. За густыми кустами жимолости стояли четыре человека. Один нервничал и потел, видимо, кадр. Кто-то был облит одеколоном сверх всякой меры, и это точно Вильеро, его секундант. От секунданта кадра разило сапожной мазью, а четвертым был лекарь. Запах химикалий из его саквояжа господствовал над всеми остальными, запахами скошенной травы, конского помета и пыли. Подаль лошади. Никого больше и ничего подозрительного. Никаких ловушек нос Рикарда не уловил. Он набросил по воде носук и, перемахнув легко через остатки каменной стены, оказался прямо посреди моря крапивы. Жирная земля, когда-то досыта напоенная кровью убитого скота, была покрыта ею сплошь. Все в сборе. Кадр был здесь же, расхаживал широкими шагами, сражаясь с крапивой, делал выпады воображаемого противника и стебли вздрагивали, подрубленные острым лезвием, и медленно падали ему под ноги. Нервничает. Это хорошо. Видимо, новость о том, что ответчиком выступит Рикард, а не без усы ее нет, сопернику не нравилось, и он разминался траву зло и тщательно. Рядом расположились секунданты, Виллеру, которому доверял Рикард, и еще один со стороны соперника. И лекарь. «Надо же!» Лекарем был сам Лерант Фуке, парифик университета, и стоили его услуги очень дорого. А значит, щенок кадра боялся за свою жизнь всерьез. И это тоже хорошо. Приветствие вышло холодным. Рикард, кивнув сдержанно, бросил Вилера куртку и шляпу, натянул шипастую крагу на запястье и тыльную сторону левой руки и, отсалютовав сопернику и стал в позицию. На его оружии не было позолота и гербов. Его барита вообще принадлежала случайному попутчику, тот проиграл ее в карты. Но это не имело большого значения, драться можно любым оружием. Рикард посмотрел на соперника, кадр стоял пружиня на ногах и, вращая туда-сюда запястьем, готовился. Боится. У страха свой собственный особенный запах, чем-то похожий на уксус, и Рикард почувствовал его, как только кадр пересек границу поля. Если противник не знаком, то атака должна быть не просто быстрой, а очень быстрой. Нужно попытаться использовать эффект неожиданности и выиграть преимущество, пока никто не знает приемов друг друга. И он бы сделал выпад сразу, минуя все этапы церемониального салюта, как только кадр стал в ангард. Ангард – фехтование. Позиция, удобная для боя. Но сегодня у него не было задачи убивать противника, а значит, драться он будет лишь до первой крови. Просто отработает уплаченные 10 тысяч. Большего дуэльный кодекс не требовал. Но проклятый дым, который преследовал его с самого утра, не давал расслабиться, и рука сжимала рукоять Борита сильнее, чем нужно. Он чувствовал себя натянутой тетевой, и ничего не мог с этим поделать. Границы поля боя секунданты выкосили и стали по обе стороны. Начали. Сблизились до средней дистанции, встали в меру. Встать в меру, батман, кварт, финт, вольт, ремис фехтовальные термины. Лицо у кадра было бледным, черные глаза следили сосредоточенно, и, как и следовало ожидать, он напал первым. Зло, внезапно, быстро. Хотел получить преимущество. Три скачка, два назад, один вперед. Обменялись тройка батманов, но рикорд не раскрылся ни разу, и кадр понял, что в маневренном бою он уже преимущества не получит. Отступил. рикорд видел, как он следил за ним внимательно, наблюдал, оценивал, прощупывал. Противник сплюнул через локоть, вздернул подбородок и взметнул левую руку вверх, будто выбрасывая перчатку. Позер. И снова атака на открывание. Внезапная, резкая, в два подскока. А он смелый. Борита просвистела совсем рядом. Вывод вправо. Финт и отбив. И снова атака. Бориты сцепились и завязались. Два, три, четыре оборота. Лезвие зазвенели и заскользили, жалобно взвизгивая. А лица приближались, и какое-то мгновение было глаза в глаза, горящие черные против ледяных синих. Но кадр вовремя сделал перевод и ушел в оборону. Видно, что прощупывал силовой метод, хотел продавить противника, но у Рикарда крепкая рука, хоть и за черным шелком рубашки этого не видно. Отскочил, и снова стали в меру. И опять стремительная атака, столкновение и удар крага по лезвию. ремис и отскок. Пора заканчивать. Кадр пробовал все приемы по очереди, и это было слишком очевидно. Рикард понял, каким будет его следующий удар, и пошел в обоюдную атаку с соперником, перебросив за мгновение до этого бариту в левую руку. Ушел от выпада вольтом, прогнувшись в спине, а соперник не успел выйти из атаки, сбитый с толку финтом с левой рукой, и замешкался лишь на миг, но и этого было достаточно. Он летел на Рикарда одно мгновение, и вот он уже ушел в пустоту. Провалился навстречу ускользнувшему противнику, нарвался на мощный левый кварт Рикарда и молниеносную завязку. И через мгновение его борита, выбитая из рук, описала дугу и исчезла где-то в зарослях крапивы за спиной Виллеро, а сам кадр получил удар эфесом прямо в лицо. Удар был такой силы, что он сделал пару взмахов руками, словно птица, отлетел и упал в траву на границе поля, схватившись за разбитый нос. Кровь мгновенно залила белую рубашку, и было ее столько, что Рикар тут же отсолютовал секундантом. Сомнений нет, первая кровь пролилась, бой можно считать оконченным. Того, что противник владеет оружием и левой рукой, кадр предположить не мог. — Сволочь, ты мне нос сломал! — прорычал он, вскакивая. — Ублюдок! Не умеешь драться честно, продажная скотина! Дерешься за деньги! Скажи, сколько тебе заплатили, а? Дерись за себя, давай! Секунданты попытались его остановить, но он словно обезумел. То ли от неожиданности, то ли унижение и боль были так сильны, но кадр схватил запасную бариту, лежавшую на краю поля, и бросился на соперника, собираясь поразить его в спину. Рикард отскочил, увернулся и отбил атаку. Вмешались секунданты, но соперник не унимался. Он стащил крагу и швырнул ее в Рикарда, и она ударилась о его сапог. «Ну же, поднимай перчатку!» «Ты, позор чести! Дерешься за деньги! Дерись сам за себя!» Кровь продолжала бежать из разбитого носа, и кадр зажимал его пальцами. «Да не хочу я с тобой драться!» — пожал плечами рикорд поднимая куртку. «Кажется, зря он его так. Можно было бить не так сильно. А все проклятый дым». Но от вида крови и бешенства противника рикору стало даже как-то легче. Лерант Фуке уже стоял на с бинтами и губкой, но кадр не унимался и снова бросился в атаку. В этот раз Рикард снова ушел от удара, и противник, растерявший уже всю свою сосредоточенность, просто пролетел мимо. «Видно, здорово я тебя Эфесом приложил», — ответил Рикард, отступая. «Ну, ты как поправишься, так можно и продолжить. Найдешь меня через Найда». «Подлец! Трус! Скотина! Я найду и убью тебя!» орал соперник, прижимая к разбитому носу бинт, который аккуратно подсунул лекарь, отчего голос его стал гнусавым. «Послали же боги идиота!» Вот никак ему жить не хочется. Рикард не стал отвечать. Он свое дело сделал, и этого достаточно. Он не дурак, чтобы драться с каждым, кто швыряет в сердцах перчатки. Глянул на солнце. Его диск уже наполовину погрузился за горизонт, и тени от каменной стены тянулись к ногам. Нужно торопиться. Господа, имею честь, кланяться. Рикард махнул шляпой секундантам и растворился в наступающих сумерках. Вскочил на коня и сразу же забыл о дуэли. Его ноздри втягивали теплый осенний воздух и трепетали, как у гончий. Сегодня он наконец-то получит ответы. Он оставил коня у борделя Алая Роза. Во-первых, там за ним присмотрит бордельный пес. А во-вторых, он пеший привлечет гораздо меньше внимания. А до улицы Мечников всего три квартала. Дойдет. К тому же неизвестно, сколько придется ждать. А конь у него приметный, гнедой жеребец Эддарской породы с белым пятном на груди, для которого он никогда не жалел овса. Нужный дом был таким, как его и описал Тибальт, скошенный с угла с зеленой дверью, выходившей на перекресток, над которой висела вывеска «Аптека Фило», а над дверью балкон, скованный решеткой, украшенной листьями винограда. В окнах второго этажа горел свет, сумерки сгустились под кронами каштанов, и Рикард, скользнув тенью, взобрался на каменный забор и заглянул в окно, выходившее на улицу. Увидел человека за столом, усыпанным бумагами. Тот сидел, склонившись низко, и быстро писал, то и дело, макая перо в чернильницу. Рикард его узнал. Крет. И хотя время изменило его черты, он располнел, отрастил бороду, и волосы его стали седы по вискам, но он узнал бы это лицо и через сто лет. И рука Рикарда непроизвольно легла на рукоять кинжала. Рядом в корзине стояла Борита, и на каминной полке лежал нож, близко, чтобы молниеносно достать рукой. В комнате было еще окно, выходившее на противоположную сторону во двор. Оно было открыто, и Рикард решил пробраться внутрь через него оттуда, ближе к столу, да и его никто не заметит со стороны двора. Там уже темно. Можно подождать, пока крейт выйдет за чем-нибудь из комнаты и уж тогда забраться внутрь. Во дворе кто-то возился, гремел котелками и, спрятавшись за веткой дерева, Рикард остался ждать, пока все лягут спать. Время у него есть, он ждал достаточно. Улица опустела. Последняя повозка протарахтела вниз, а за ней пронеслись кони, где-то в полквартале от аптеки. Рикард сидел, спрятавшись в ветвях, прислонившись спиной к стене и разглядывал загорающиеся звезды, думая о том вопросе, который он задаст Креду перед тем, как убьет его, когда заметил две фигуры, крадущиеся в темноте. Они шли тихо вдоль забора, ступали осторожно и старались быть незаметными. Проникли во двор, открыв калитку своим ключом, как раз когда ушла женщина с котелками, и вошли внутрь тихо, даже собаки не залаяли, а вскоре появились в комнате второго этажа. И в то же мгновение чья-то рука задернула занавеси на окне, а Рикард спрыгнул во двор. Прошел вдоль бочек и яслей, рядом с которыми неспешно жуя стояла корова, и взобрался по другой стене к открытому окну, цеплялся за щели в каменной кладке и, опираясь ногами о выступавший фриз, добрался до подоконника второго этажа. Дикий виноград сплошь оплетал стену, и в некоторых местах прирос к ней настолько, что вполне мог выдержать человека. Рикард прижался плечом к стене и придвинулся к окну, пытаясь услышать, о чем говорят в комнате, но там была тишина. И он снова почувствовал дым. Как не вовремя! А он-то надеялся, что дуэль его вылечит. Он прислушивался некоторое время, думая, что гости вышли в другую комнату, но вскоре понял, что это не просто тишина, и нехорошее предчувствие шевельнулось где-то внутри. Он медленно отклонился от стены на вытянутой руке и заглянул внутрь. На подставке горел яркий светильник, освещая комнату мягким светом, и справа от окна тлели в камине угли. Но в этот момент он понял, что дым ему вовсе не меречился. Дым был реален, кто-то только что вытащил головню из камина. А еще пахло эрдионским огнем, тем, который рыцари возят с собой в бутылях, и от этого запаха у него мороз пошел по коже а главное то, что предчувствие его не обмануло. Он опоздал. Девнаша! проклятие! Его надежды на то, что сегодня он получит ответы, разбились в дребезге. Крет лежал на полу с перерезанным горлом, и кровь все еще вытекала из жуткой раны от уха до уха, но он уже был мертв, а на стене прямо за ним красовалась нарисованная углем буква «А». Рикард замер, цепляясь рукой за подоконник и не веря своим глазам. «Да быть этого не могло!» И первая мысль была догнать тех двоих. Он бы так и сделал, и уж они бы не ушли от ответов, но услышал чьи-то шаги на лестнице, и, отклонившись назад, снова спрятался в тени среди виноградных листьев, повиснув на стене, как летучая мышь. Может, это они возвращаются? Что-то забыли? Очень кстати. Он бы хотел увидеть их лица. Рикард был так зол, что убил бы их на месте, прямо в этой комнате. Он столько лет разматывал этот клубок, шел от одного человека к другому, и Кред был тем, кто знал главное, кто отдал приказ. И он привел бы его к нужной фигуре, а теперь нить оборвалась, и все придется начинать сначала. Он убьет этих двоих, прямо сейчас, быстро. Они не могут этого ожидать, а значит, у них нет шансов. Он нащупал рукоять Борита и прислушался. Открылась дверь, кто-то замер на пороге, постоял, а потом пошел медленно и тихо и Рикард приготовился к прыжку, но его остановил запах. Сквозь густой железистый запах крови, дыма и ердионского огня, который плыл из окна волнами, он почувствовал конский пот, пыль и полынь, запах жареного мяса, розового масла и духов. Из всей этой какофонии его почему-то больше всего удивили духи. Тонкие, едва слышные, цветущий апельсин и груша, запах весеннего сада. И что-то было такое в них, неуловимо знакомое, как будто он оказался вдруг в детстве, дома, на летней веранде, там, где стояли плетеные кресла и стол, и где каждую весну цветущие грушевые деревья обсыпали пол белыми лепестками, где мама велела слугам подавать вечерний чай с печеньем. И они всей семьей сидели там под цветущими грушами и апельсиновыми деревьями, ветви которых касались плеч. Отец с книгой и мама в пышном платье, разливающая чай в чашке из тонкого фарфора, и его вредная сестра с двумя косичками и алыми лентами. Они вспомнились вдруг так отчетливо и ярко, а он все норовил убежать куда-нибудь, например, к пруду, где работники бродились с неводом, очищая дно от прошлогодних листьев и ила, и где можно было найти множество полезных вещей, вроде ржавых сабель или мечей для сквоша. И это было гораздо интереснее, чем созерцать теплый розовый закат. Это сейчас он понимал, что если бы вернуть время вспять, то... Время вернуть нельзя, но этот запах, швырнув его в пучину воспоминаний, ударил куда-то за грудину и, выбив воздух из легких, заставил заглянуть в комнату. Он увидел женщину, склонившуюся над кредом. «Сейчас визга будет, надо убираться». Но визга не было. Она разглядывала труп деловито и сноровистой, совершенно не смущаясь. Затем, ступая осторожно, осмотрела комнату, так, словно была тут впервые. Сдернула сумку со стены и принялась торопливо засовывать туда бумаги, смахивая их со стола. Рикард успел немного ее разглядеть. Высокая, стройная, темные волосы собраны в хвост, загорелая кожа, белая рубашка перехвачена кожаным корсажем, штаны, сапоги. Кто она такая? Одна из убийц? Почему ворует эти бумаги? Почему не взяла их сразу? Рикард уже совсем не понимал, что происходит, и, похоже, именно любопытство его подвело. А может, он просто слишком пристально разглядывал эту женщину, так пристально, что она почувствовала взгляд. А может, это все груша и апельсин. Но она вдруг замерла и, резко подавшись вперед, выхватила Бориту Кредо из корзины и, развернувшись молниеносно, бросилась к окну. — Я знаю, что ты здесь! — Борита прошла на волосок от его виска. — Демоны Аша! Рикард отпрянул и нырнул в темноту, но женщина двигалась, как кошка, Вспрыгнула на подоконник, и лезвие пронзило листья винограда на расстоянии ладони от его плеча. Она взмахнула еще раз, схватившись за раму рукой, и, свисившись, попыталась его достать. Но он уже оттолкнулся от стены и, перехватив рукой плеть, висящей дальше, оборвался и полетел вниз, цепляясь за ветви, хотя барита успела просвистеть над его головой еще трижды. Он упал в ясли для скота, едва не подвернув лодыжку, благо там оказалось сена, хоть и немного. Испуганная корова натуженно замычала, и не весь откуда взявшиеся собаки залились истошным лаем. Его барита воткнулась одним концом в доску, кончик ее отломился, а эфесом прямо ему в ребра, и они чуть не треснули. «Проклятье!» В соседних окнах появились огни. «Вот же повезло!» Он бросился прочь со двора, отшвыривая ногой вцепившуюся в сапог собаку, и выскочил на улицу. Позади хлопнула дверь. «Кто здесь?» — раздался сиплый мужской голос. Ситуация была, конечно, глупая, и Рикард хотел перемахнуть через соседний забор и исчезнуть в темноте глухих дворов, но вдруг услышал знакомое ржание. В свете аптечного фонаря он увидел своего коня, барда, привязанного возле миртовых кустов. «А ты как здесь?» Он не успел даже выразить всю степень своего удивления. Женщина спрыгнула откуда-то сверху, прямо с каменного забора ему на плечи, видимо, вылезла в окно и они, упав, покатились по пыльной улице. — Эй, кто там? — раздалось из окна вверху, и во дворе замелькали факелы. Рикард отшвырнул женщину и отскочил, выхватив сломанную бариту и кинжал. — Я убью тебя! — прошипела нападавшая, вскакивая и бросаясь на него, и Рикард едва увернулся. Двигалась она очень быстро. Где-то на портовой улице раздался топот копыт и рог тайной стражи. Вот уж не кстати! Нужно забрать Барда и бежать! Он бросился к лошади, но женщина его опередила, схватившись за луку седла с другой стороны, как раз в тот момент, когда он ставил ногу в стремя. «Это мой конь!» — рыкнул он, занеся лезвие над седлом. «Вообще-то он мой! Убийца!» В ответ лезвие ужалило его где-то в районе голени, прямо под брюхом барда. «Демоны Аша! Это мой конь!» Лезвие скользнуло ей по плечу, рассекая рубашку, и гардо ударилось прямо в ключицу. Она отлетела на землю, и Рикард хотел вскочить в седло, но женщина что-то крикнула в тот самый момент, когда он перебрасывал ногу, и Барт, встав на дыбы и истошно заржав, отбросил его назад. Он упал, хорошо успел ногу из стремени выдернуть, перекатился и, поднявшись в тот же миг, бросился на незваную гостью. Сейчас он ее убьет! От злости он готов был просто ее разорвать, но женщина его опередила, метнулась к лошади одним рывком, точно кошка, и вскочила в седло. Рикард только успел достать ее голень кончиком бариты но поскольку он был сломан, то получился просто тычок. — Я убью тебя! — крикнул он в ярости. Она потянула по воде, Барт развернулся, и прежде чем Рик понял, что произошло, женщина с размаху огрела его по уху чем-то похожим на сковороду, а потом еще раз. Горн тайной стражи был уже в полквартале от них, на улицу высыпали люди с факелами и вилами. — Держите воров! — закричал кто-то. «Убивают!» — завопил женский голос. «Я сама найду и убью тебя!» — прошипела незнакомка, промчавшись мимо, бросила ему сковороду, только ее и звали. «Я сделаю это первым!» — крикнул он ей вслед, едва успел подхватить сковороду и отбить летящие в него вилы. Он чувствовал себя дважды одураченным. В голове звенело, по улице уже рвался горн тайной стражи, а во дворе истерично завизжала баба. Может быть, нашла тело Креда. Похоже, дело плохо. Сейчас его схватят за убийство, которого он не совершал. Ему ничего не оставалось, как броситься бежать, не разбирая дороги, собирая за собой всех собак, ямы, репьи и проклятия горожан. Этот день начался паршиво, но закончился он хуже некуда. Вернее, могло быть и хуже, если бы его схватила тайная стража. Он ввалился на кухню своего дома, едва держась на ногах, убегая, отмахал пешком полгорода. Альбукер напивал в нос что-то свое, товрачье, заунывно-плавное, курил трубку, из которой сочилась жидкая стройка дыма, и чинил его куртку, прилаживая оторванный в драке рукав. В комнате горел маленький аярский светильник, который Альбукеру подарил Рикард, и тот им очень дорожил. Носил за собой с кухни в коморку и обратно, а, уходя из дома, вообще запирал в сундук. Альбукер смотрел на Рикарда дольше обычного, с прищуром из-под кустистых бровей, разглядывая грязную разорванную одежду и кровь. Потом достал трубку, подержал в руках, выпуская ноздрями дым, и, видя, как его хозяин жадно, как собака лакает воду из ведра, не удосужившись даже взять кружку, произнес невозмутимо. Видать, надо было двадцать тысяч просить. И снова занялся шитьем. Рикард упал на стул, тяжело дыша, и вытер ладонью потный лоб. — Если бы это была дуэль, мой друг, я бы даже бровью не повел. — Хм, я и подумал, странно это, что благородные господа так в репьях извалялись. — Нет, Альбукер, со мной приключилось кое-что похуже. Я вот даже не знаю, как про такой вслух говорить, — произнес он устало. — У нас осталось вино. Старый таврак посмотрел из-под лобья, хмыкнул лукаво и добавил. — Вино в буфете. — И о чем ты только подумал, старый пень? — рассмеялся Рикард, зачерпнул еще ковшом воды из ведра и выпил. — Хотя да, именно это со мной и произошло, только в переносном смысле. Он достал бутылку, плеснул оттуда вина прямо в ковш для воды и выпил залпом. — Хм, неудачный день? — пробормотал Альбукер, зажимая иглу зубами. — И что, кроме репьев? — Что? Меня обещали убить. Трижды за день. Я упал в коровье ясли, едва не сломал ногу и ребра. Потом мне ногу все-таки проткнули бариты и за мной гнался мужик с вилами и свора собак. В итоге я лишился лошади, оружия, плаща, и меня огрыли сковородой по голове. Дважды. Я едва не попался тайной стражи за убийство которого не совершал, но теперь очевидно, что в нем будут подозревать именно меня. А главное, что я потерял то, что искал много лет, и это у меня увели прямо из-под носа. И да, еще мне сапог прокусила собака. Думаешь, так проходит удачный день?» Рикард швырнул ковш на стол и стукнул ладонью по столешнице. Он был зол. Нет, он все еще был в ярости, и он даже не мог толком разобрать, на кого именно. «И сколько их было?» А вот это меня и удручает больше всего, что вообще-то она была одна. «Баба — Баба? Альбукер снова вытащил трубку изо рта, и было видно, что он удивлен. — Я победил щенка кимбала после третьей атаки, а меня отделала сковородой какая-то баба! — воскликнул Рикард. — Послушай, Альбукер, тебе никогда не хотелось убить женщину? Так вот, чтобы по-настоящему! На что старый таврак хмыкнул многозначительно и лаконично добавил. — Все зло от баб.